Людмила Горченкова. Импровизация в миноре. Москва, февраль 1989 года. Однажды весенним вечером в труппе театра Студии Современник показывались трое: два молодых актёра, только что окончившие институт, и актриса кино, несколькоми годами их старше, но уже успевшая побывать на вершине славы. Экавремени того показа уже понимавшая значение слова забвение. Той киноактрицей была я. С одним из молодых актёров, Олегом Далем, в тот день одним испытанием и проверкой нас связала судьба. И сами собой между нами негласно сложились очень тёплые отношения, и потом всегда краем глаза мы отмечали и успехи, и всяческие изгибы в нашей самой неангажированной в мире Грустной и прекрасной профессии. А в тот вечер я так сосредоточилась на своём показе, что поначалу очень многого не заметила. Я даже не помню, что за отрывки и какую роль играла я Галь под восторженные взрывы аплодисментов всей трупы. Трупа обязательно всем составом голосовала и принимала каждого будущего своего артиста. И когда реакция была особенно бурной, Я заглянула в фойе, где проходил показ. Худой юноша вскочил на подоконник, что-то выкрикивал под всеобщий хохот. Оконные рамы сотрясались и пищали, а потом слетел с подоконника чуть ли не в самую середину зала, описав в воздухе немыслимую дугу. Ручки из оконной рамы была вырвана с корнем, а потом показ и кончился. Всем всё было ясно. После такого триумфа мне оставалось только сделать тройное сальто и вылететь в форточку. Даль стояла в середине фойе в руке оторванной ручкой. На лице обаятельная виноватая улыбка. Высокий мальчик, удивительно тонкий и изящный, с маленькой головкой и мелкими чертами лица, в вельветовом пиджаке, в красно-чёрную шашечку с белым платком на груди. Так он ходил постоянно. На сцене умян артистичен, лёгок, прекрасен, а вне сцены я ловил острое, непонятное откуда идущее ощущение усталости. Усталый, мудрый мальчик с добрыми голубыми глазами, которые видели всё, абсолютно всё, и молчали. Его молчание и незамкнутость, как какое-то красноречивое, особенное молчание Даля, в нём жила загадка. Казалось, он был тут. И все-таки тут его не было. Однажды Даль не пришел на спектакль. Состоялся сбор труппы. Олег был любимцем руководства, и, что в такой ситуации бывает редко, его очень любили актеры. Момент срыва спектакля был вынесен на обсуждение. Даль был спокоен, и казалось, что мягкие поучения и сочувственные взгляды вызывали у него одинаковое внутреннее отторжение. Какое-то очень личное, тайное невозможность освободиться от самого себя мучило его больше всего. Он никого внутри не допускал. В него влюбляли женщины, и я, репетируя бок о бок с ним, не могла бы не заметить, что и он влюблён. Ведь это особое состояние, когда человек на крыльях, ничего подобного. Никакого видимого изменения в поведении, в поступках, во взгляде У меня вообще создалось ощущение, что он вроде как позволял себя любить, что ли. Я его не видела в наступательной роли. В пьесе Василия Аксёнова всегда в продаже, мы играли в дуэте. Олег исполнял роль трубача джазмена, а я его подружку, Стеллашку в чёрных чулках и короткой малиновой юбочке. История знакомая. Поженились, ребёнок, бедность их соединила музыка. И они жили музыкой. Ты помнишь, Элка, как ты стояла у сцены, а я играл? Мы пели с Далем над голоса нашему ребёнку колыбельную, популярный американский рождественский блюз. Зал притихал, и от этого мы пели ещё тише и чувствовали, что туда-сюда. Туда. Когда публика была особенно тонкой и чуткой, нас награждали аплодисментами. А ну когда Даль выходил на своё соло, Когда он появлялся на авансцене с трубой, когда его длинная и неправдоподобно узкая в бёдрах фигура изгибалась вопросительным знаком, никто не верил, да и не хотел верить и знать, что это звучит из динамика фонограмы. Конечно, это играл сам артист. Трубечь в исполнении Олега Даля был образом музыканта, артиста, взлетевшего высоко и прекрасно понимающего свою высоту. В этом своём соло он всегда был разным. И в каждом спектакле, глядя на него, я испытывала новые и новые ощущения, делала новые и новые открытия. Один раз, да, Олег любит, он счастлив. А другой нет. Он счастлив, когда он один. Его много, очень много. И он никогда не скучает сам с самим собой. Однажды поняла точно, что главным для Олега была свобода. Роль трубача для него была очень символичной. В ней был даля артист и даль человек, мудрый и тонкий, который видел реально то, что есть и никогда не заблуждался в поисках того, чего хочется. Когда я ушла из театра, мы встретились в самолёте. Летели на одну студию, разные картины. Ты молодец, решилась, а я нет. Нет. А на съёмках фильма Тени Даля был всего 31 год. Внешний не изменился совершенно. Ровность в поведении, что и в 23 года, он как будто не знал эволюции. Он не менялся с приходом зимы или лета, а даже пиджак носил тот же, в красной чёрную шашечку с белым платком на груди. У меня даже засело мысль, а может, у него таких пиджаков несколько? И это его стиль? В фильме Тень он приходил на съёмку, я снявшись быстро исчезал, близких друзей рядом не видела. Из картины в картину его приглашала сниматься, восхищалась им и любила его режиссёр Надежда Николаевна Кошеверова. Она прощала ему многое. И тут в фильме он иногда срывал съёмки. Его глаза часто подолгу останавливались на каком-то предмете. И непонятно было, слышал ли он, что ему говорила режиссёр, но мизансцену исполнял исправно. текст никогда не путал, а внутри шла совершенно другая своя особенная жизнь. В одной из наших последующих случайных встреч он обронил: "И заманский молодец решился, а я нет пока. А ещё через время, знаешь, я ушёл из театра. Я доволен". Он сказал, что хочет снять фильмы. Как интересно он говорил о своих сюжетах, совершенно неординарные мысли очень зрелого и грустного человека в нашу последнюю встречу он мне сказал мрачно я опять вернулся в театр ты мог бы этого и не говорить но почему-то сказал может быть опять потому что нас в том 1963 соединила судьба и ему нужен был рядом свой человек чем питался да не знаю и вообще ел ли он и если ел то что и когда и не видела ни разу Он держался, казалось, одним воздухом. Откуда брались силы на спектакль, на съёмку загадочный актёрский организм? Конечно, конечно, профессия актёра это аномалия. Профессия, которая и не поддаётся никаким законам, режимам, кардиограммам, протоколам, а дали артист. И этим всё сказано. Испытывал ли он приступы очения? Не знаю. В эти чаи не бывает, когда рушатся иллюзии, по моему ощущению, удаля иллюзий не было изначально. У двадцатитрёхлетнего тонкого мальчика очень редко были счастливые глаза, а, наверное, режиссура была его тайной последней надеждой. Ты значит, надежда была. Ведь и режиссура это всё-таки свобода. А когда уходят одно за другим чувства, надежда уплывает последней. К этому уже вроде как и нечего делать на свете. Олег был в стороне от зависти к чужому успеху, громким именам. В фильме Тени его окружали одни звёзды. А у Лицы Мерии и подкалимаже за ролишку, за улыбочку режиссёра и говорить нечего. Он светился, когда аплодировали его коллеги. Ей ему очень верила. Он был искренне счастлив. что я выкорабкалась из безвоздушной жизни. И он мне как мог это показывал. Он знал, что мне это нужно, и что мне очень важно понимать это и именно от него. Кто видел Даля только в спектаклях и киноролях принцев и королевичей, тот не знает Даля. А в пещере на да это Даль. Лермонтову читал Даль, Пушкина читал Даль. и исполнял, дописывал, доигрывал недопетые, недоигранные. Даже не в такой уж выигрышной христоматийной роли Васьки Пепла в пьесе Горького На дне, он так страстно летел, что облетел, кажется, многих. А когда из-под запрета появился на телеэкранах отпуск в сентябре Виталия Мельникова, далее уже не было на свете. Он так и не дождался своего успеха в этой роли. Вечером я одна села у телевизора, отключила телефоны, не видеть, не слышать никого не хотелось. Не отрываясь смотрела на Олега. Боже мой, какое трагическое ощущение невозможности. А может и не желание поправить судьбу, сколько же в нём накопилось. Его драмы хватило бы на многих. Два дали. Трубеч исполняет Дизи Гелеспи импровизацию в миноре. Но та минорная импровизация получалась у Даля самой мажорной, самой светлой. Олег всегда смягчал букву «С», и у него получалась не «Геллэспи», а «Геллэспи». Он играл импровизацию «Геллэспи», изогнувшись, как девочка на шаре, Пикассо. Шар катился и катил его по жизни, где он все заранее предвидел, понимал и понимал, Что изменить, ничего не в селах. Единственное, к чему он летел свобода, но доставалось ему с огромными трудностями и осложнениями в жизни. Даль не когда не гремировал своего лица, и в последней картине он тот же высокий, тонкий, мудрый, молодой в глупых широварах со штрибками на груди, как у детей, стоит один в пустой квартире. Своим умным, пронзительным взглядом смотрит в окно. Куда и спина Олега, балкон, на котором стоят лишь отпустые бутылки, и виден серый, заброшенный, заваленный мусором, железками двор. О чем он думал? Это знал только один он. Все же Олег Даль был загадкой. Может быть, именно поэтому его любили и понимали очень тонкие зрители. А бурный массовый успех обошел... Я думаю, что Олег в своих некоторых работах опередил время. Поэтому он будет интересен всегда. Кончился фильм, и надо было, в общем, надо было как-то продолжать жизнь. Я умыла холодной водой лицо, кипятком отогрела руки, потом включила телефон, чтобы вырвала из жизни, и тут же раздался звонок. Звонил Юра Богатырёв. Последние несколько лет мы часто звонили друг другу. Он рыдал, он захлёбывался. Столько эмоций, столько признаний ему друг другу, признания в любви, в уважении, в преклонении. Эти страстные признания, диалоги рыдания могут кому-то показаться ненормальными. Актёр это болезнь. А если живёшь честно, облея, пропуская через себя всё несправедливое, то боль в сердце опережает движение разума. Ах, эти слёзы нервы, переутомление, депрессии, бессонницы. Ну что ж, тогда бывают и летальные исходы. У меня впечатление, что начиная с определённого возраста, у людей здесь, по крайней мере, в театральной среде, Исчезает импульс к продлению жизни. Это слова английского режиссёра Питера Брука, который побывал у нас в стране с короткими визитами. Олег Даля его не стало в 40 лет. А 4 февраля 1989 года сообщение. А на 42 году жизни скорпостижно скончался Юрий Георгиевич Богатырёв. Алекс Тбаков Памяти незванного друга, не пришедшейся ко времени. Москва, март 1996 года. Литературная запись Е. Ивасиной. Приложение РГАОЛИ. Примечание А. Иванов. Памяти незванного друга. Когда уходят из жизни люди старше тебя, с этим как бы смиряешься. Закономерность природы Когда уходят люди, которые тебя моложе, это воспринимается как несправедливость. Я помню, Олег Гадали ещё студентом театрального училища имени М.С. Щепкина. Уже тогда видна была в нём удивительная причастность ко времени, которую порой и выразить-то бывает чрезвычайно трудно. В ролях, которые он играл, будь то роли в фильмах о войне, жене, женищике и Катюша, Хроника пикирующего бомбардировщика и мы смерти в лицо или, в, казалось бы, вовсе вне временной старой-старой сказки, выше хекспировского короля лири или плохого-хорошем человеке и кринизации чеховской дуэли, он был посланцем своей эпохи. Актёрская судьба складывается из ролей, которые актёр играет, и завтраш, с которыми его сводит жизнь. Выбор режиссёров. Олег Дали играл разные роли, иногда в драматургии несовершенной, но его художественная натура часто брала верх над наивностью материала и рождала настоящую поэзию, настоящую правду искусства. Олег Дали жил неблагополучно. Если понимать благополучие как уравновешенность, самоспокойность, сама его устремлённая вверх фигура Тонкая, ломкая, рождала ощущение тревоги. Стабильность душевная, остойчивость, как говорят кораблестроители, была, казалось, противопоказана и самому Даллю, и его героям на сцене и на экране. Как прекрасно играл он Ваську Пепла в спектакле «Современника на дне». Худо, дрянно, сволочено складывалась жизнь Васьки, но как страстно желал он приобщиться к красоте, что вся роль была как вскрик, как предощущение новой жизни. А рядом совсем иная работа сэр Эндрю Эгючик в двенадцатой ночи. Как много радости привнес Далли в эту работу. Ах, как он взахлеб играл эту роль. А его шут в «Короле Лире» сам факт выбора на эту роль, не есть ли он высшая оценка «Сам». и неповторимой актёрской индивидуальности, данный выдающимся режиссёром. Он оправдал выбор Козинцева. И теперь вот думаешь с болью, сколько много он бы мог сделать, каким он был умелым и разнообразным актёром. Да случались и не самые совершенные работы, и приходные роли, но вспоминая дали, думаешь о высших проявлениях таланта, о его влюблённости в актёрское дело, о его переполненности искусством. Какой это был удивительный, большой, талантливый ребенок. И как и не могут быть не обаятельны дети, так и не мог быть не обаятелен Олег Иванович Даль. А обаяние, на мой взгляд, едва ли не высшее проявление таланта, а дарение своим талантам окружающих. Когда он был помоложе, он много и прекрасно пел, пел вовсе не попевчески, Радостно раскованно, получая удовольствие от самого процесса пения. Вот так он и прожил свою недолгую актёрскую жизнь, не пришедшийся ко времени. Ей снимался с Олегом в самой последней его картине Незваный друг. Он был спокоен и серьёзен, организован, ни суетлив, но это, возможно, уже был возраст, ведь ему было 39 лет. Все и та желчности с сарказмом уже отлетели от него. Думаю, что в нём уже было какое-то взрослое успокоение. Талант на сцене вещь необходимая, но Олег Даля относился к тем талантливым актёрам, которые отмечены ещё и обаянием. Не знаю, было ли оно гипнотическим, поскольку я мужчина. Вот я пересматриваю, например, старую-старую сказку. И Не всё невыровно. Не все одинаково умело, но есть куски такого природного азартного существования, которые перекрывают все остальное надолго, так сказать, и вперед, и назад. Комфортнее всего ему было, я думаю, в театре, в современнике. Здесь в наибольшей степени к нему относились всерьез, хотя заботились о нем плохо, если говорить о том, что ему предлагалось. А ведь дарование Олега дали могло мощно проявиться в том, что я называю русским сюром — Гоголь, Суховой Кобылин, Салтыков-Щедрин, Андрей Белый, Вампилов. Этого не случилось. Но в современнике Олег застал еще крошечку того единомыслия, которое довольно долго всех сплачивало. Если объяснить все с ним случившееся по-житейски, Олег довольно долго тесно общался с женщинами, старше себя. А это серьезное испытание для мужчины. Я всегда упрекал его в одном «Олег, тебе заботиться неком». Был ли он при этом в проигрыше, этого я не могу знать. Я никогда не был с ним близок и не имею никакого права судить об этом. Но вот пастернаковская строчка «любить иных тяжелый крест» страшно пророческая. Но главной причиной его душевного надлома, я считаю, была все-таки творческая невостребованность. В судьбе ему мешали женщины, и отсутствие заботы о ком бы то ни было. А в профессии, я думаю, Олег был не слишком усидчив. Вот когда мы, было дело, поссорились с Ефремовым, он два года не давал мне ролей. Так я за это время на телевидении успел сделать Василия Теркина, Конька-Горбунка, шгреневую кожу и так далее. Олег не был бульдозером. Он столкновение с трудностями он складывался в гармошку, хотя никогда не казался мне слабым. Иногда его интересовали очень странные и безумные идеи для того времени, типа картосара, которого никаким боком невозможно было в то время пристроить ни к одному театру. Его режиссёрские попытки были, на мой взгляд, потребностью отнестись к себе серьёзно и обратить на себя внимание окружающих, на ремесла, и не хватало. Олег знал, как и не надо ставить, а вот как надо, не знал. Ему надо было искать большим терпением и трудолюбием, а ему просто хотелось играть. Больше всего на свете Далю хотелось играть на сцене. просто играть много разных и сложных ролей и всё. Больше ничего не было нужно. Он ждал их как путешественник, для которого проделанный путь и составляет смысл его жизни. Последние 4 года в жизни Олега Даля были, вероятно, самыми насыщенными, если иметь в виду творческие поиски, и самыми сложными, самыми хаотичными и мучительными. Успокоение, похоже, было только внешним. Оно было и в дневниках. Но в них есть и другое приложение. Секретарю исполкома Совета товарищу Сычёву Н.А. от 28 сентября 1974 года 153-3. Уважаемый Николай Яковлевич, дирекция Московского театра Современник убедительно просит вас помочь в устройстве жилищных условий семье ведущей артистки адре товарища Даля Олега Ивановича. Жена товарища Даля Олега Ивановича Даль Елизавета Алексеевна со старой матерью Эйхенбаум Ольгой Борисовной проживает в городе Ленинграде. В Ленинграде эта семья живёт в двухкомнатной квартире площадью 28 квадратных метров со всеми удобствами по адресу улица Ленина, дом 34, квартира 68. По семейным условиям Олег Иванович Даль проживает у Москвы на площади своей матери. И по имеющимся в Москве у Олега Ивановича Даля размер жилплощади, товарищ Даль Олег Иванович не может прописать на своей жилплощади и поселить в Москве свою жену с её матерью. Поэтому Олег Иванович Даль и его жена в течение нескольких лет живут в росе. Ненормальные условия жизни этой семьи мешают работе артиста Олега Ивановича Даля, в деятельности которого очень заинтересован театр Современник. Руководство театра просит вас дать указание в бюро обмена, управление учёта и распределения жилой площади их исполкома моссовета об обмене ленинградской квартиры, где проживают жена и тёща Олега Ивановича Даля, на равноценную квартиру в Москве. Директор театра Современник, коллектор Баков, РГАЛИ фонд номер 3152, опись номер 2, единиц хранения 118, страница 53. Примечание: по личному звонку Н. Е. Сычёва в ЦК КПСС вопрос об обмене был решён в течение суток. Елена Козелькова, размышления. Москва, 31 марта. 1984 года. Литературная запись Натальи Галатшевой. «Бывают потери, боль от которых с годами не оставляет. Время идёт, а ощущения утраты всё сильнее и сильнее. Так происходит со мной по отношению к прекрасному артисту и человеку Олегу Ивановичу Далю. Сколько ему было дано внешность, рост, лицо, пластик и темперамент, профессионал до мозга костей, до последней клеточки. А уж об актёре Дали можно говорить бесконечно. К мне вспоминается Жора Филипп, и мы восхищаемся его работой на говорямо высоком исполнительском уровне, создателя и единственного представителя целого направления романтической, и лирической актёрской школы. И можно себе представить, какое бы место занял Олег Иванович Даль, если бы ему дали возможность выйти на такую же мировую арену в большой кинотеатр потому что он в смысле актёрского таланта и мастерства явления ничуть не меньше Олег был звездой в театре в кино на и страде как чтец как певец как актёр телевидения от него исходил яркий свет таланта любое проявление его личности существовало самостоятельно очень индивидуально Он в то же время выражал идеи нашего времени, его мысли, философские устремления, обобщение и внутреннюю скрытую энергию. Он не стремился поражать своей невероятной erudition и начитанностью, но ему природой было дано чувство прозрения. Наверное, это главное, в чём состоит талант перевоплощения. Олег обладал тончайшим умением проникновения, слияния с характером, судьбой и болью. Завёзды были и будут, но почему-то Абета из звёздем мои товарищи скорбят. Я говорю в первую очередь о себе, но я знаю, что так думают многие, переживающие эту потерю столь же тяжело. Это была необычайная на сегодняшний день звезда, которая совсем не хотела быть звездой в одиночку. Конечно, он знал свои колоссальные возможности, Его мямя чистолюбие, актёрского честолюбия это огромный двигатель, дающий энергию и силы стимул. Это хорошее качество, тем более для такого большого артиста. Но ему никогда не хотелось сиять одному. Он мог и хотел работать в хорошей, талантливой товарищеской компании. Это было одной из непременных нравственных позиций творчества. В спектаклях, в которых он был главной приманкой, ему неприятно было играть Игра должна была быть совместной. Мы осознаём это сегодня всё больше и больше. У её замечательные звёзды, талантливые, пластичные, тонкие, умные, нервные, но играть с ними не хочется. Я наблюдаю, как они существуют на сцене одни. Олег был актёром ансамблевым. Он приглашал, завал на импровизацию. Вдруг в какой-то момент и ты шёл за ним, С ним рядом ты чувствовал себя лучше, талантливее. И еще мне приходилось слышать и читать различные воспоминания о Дале. В них пишущие и говорящие отмечали Олега как актера, мягко говоря, каприсного. Согласился сниматься, а утром звонит. Нет, я передумал. Согласился работать, а потом подал заявление об уходе из театра. Отказался от главной роли. Подумайте только. Что мечется, чего хочет, чего капризничает, так удивлялись мемуаристы. Так удивлялись и обижались режиссёры. Но это было его право, его способ внутренней защиты. Актёр, как никакой другой человек на виду, этого требует сама профессия, связанная, если не с унижением, то с ущемлением человеческого достоинства. Подумаешь, шут, лицейдей, Возьмёт и прикинется, возьмёт и выкинет. Я режиссёр, как велю, так и делай. Чем от этого защищаться? Как быть? Не нужно иметь много сил, чтобы всё это выдержать. Вот и бывали срывы. Это защита. Такие вещи надо прощать, надо уметь их во всяком случае не замечать. И он сам, и его душа были ориентированы к чистоте, к благородству. К святости любого мероприятия, будь то спектакль или фильм, телепрограмма, будь то дружба, он и чувствовал партнёры, человека и всё понимал. Но если не встречал этих качеств и не сразу понимал, а только причувствовал, то всё равно ползал в себя, в свою нору от этого человека, от этой идеи. Тихо отказывался и замолкал. Он очень страшно молчал. Он громко молчал, лишь пояснее я начала понимать, что он был печально прав. И этот его уход в себя, в молчание, уход от соблазнительной роли фильма, спектакля, от театра, от режиссёра, был его молчаливой борьбой за глубоко и высоко нравственные требования к искусству, которое он любил как никто из нас, которому он служил как никто из нас. и требовал и добивался этого так, как это мог только он, настойчиво и молчаливо. Я помню этих отвергнутых режиссеров, их обиды, их благородное негодование. Как это так? Вечером согласился, а потом вообще не позвонил, пропал. Я был оскорблен, я был возмущен, и мне постепенно становилось ясно, что это был за вечер и что могло показаться Олегу. а мы старик сделаем, мы создадим, да мы вмажем. Представляю, какой это был ужас для Олега, что там поднялось у него внутри. И хочется сказать: ищите, господа режиссёры, в себе и отвергнутые роли в ваших фильмах, спектаклях, это отвергнутые вы, которые не имели права даже браться за тот или иной материал, да ещё звать туда. Конечно, не всё можно сформулировать. Да и не всем Олег никогда ни на кого не орал, не ни кричал, никогда не позволял себе оскорбить человека. Всё шуткой, шуткой и уход. И только бог знает, какие крушения совершались у него внутри. От этого можно было только бежать. Переходы из театра в театр, он думал сначала, что это случайность, и что где это должно быть по-другому. А потом началось осмысление тех тупиков, куда он каждый раз заходил. И можно было биться, бороться, но время показало. Так было повсюду. Только мы поняли это гораздо позже. А Олегу, со всем его предвидением художника, стало ясно ещё тогда. Олег привлекал меня не только как изумительный актёр, но и как личность, как человеческое явление. Я пришла в театр в 1964 году. Олег уже был там. Первым нашим совместным спектаклем были Вечно живые Виктора Розова. В этом спектакле позднее, когда он сыграл главную роль, меня поразила его способность заставить сопереживать, волноваться. Что такое сыграть Бориса? Я многое видела разных Борисов, и все хорошо играли, но ни за кого у меня не разрывалось сердце, как за этого мальчишка каким его играл Олег. Это был настоящий молодой человек призыва сорок первого года. Это ощущение времени погибшего поколения до сих пор сохранилось во мне. Он в этом смысле был единственным. Ну что об этом говорить? А в то время, в начале шестидесятых, он был такой лёгкий, весёлый, легкомысленный Олег, Олег, Олег же, коллежка. тоненький, худенький, насмешливый и смешливый, тогда ещё совершенно распахнутый к жизни к тому, что ждёт от неё, и вообще всё легко воспринимающий, пришедший в замечательную когорту Ефремова, и только потом стал смотреть на всё с недоумением, что произошло, что оказался кем, что, как менялись ценности. Но всё это потом А сначала лёгкий, распахнутый, летящий. Куда только ни звал Ефремов, только с ним и только легко и замечательно. Если бы сохранилась в нём эта вера в искусство в жизнь, то, мне кажется, он дошёл бы до значительных открытий. Он бы опирался на неё, а нашёл бы свою внутреннюю, может быть, печальную, мрачную и потребную жизни, которая выразилась бы в трагических ролях. А может быть, наоборот, стал бы шутом, цирковым комиком, но всё это было бы основано на вере, во имя жизни. И сохранилось же от него ощущение очень светлого человека, несмотря на то, что были в его жизни тяжёлые периоды, разочарования. И вот это сочетание света и мрака, именно это говорит мне, что он бы прорвался. Ему просто требовались вера и силы. нужно было только ещё чуть-чуть выдюжить ещё немножко и